Глава 4. Полк Петра Николаевича Мельшина вместе со всей дивизией отходил по левой стороне Дона, день и ночь отбиваясь от передовых частей второй колонны, хорошо снаряжённый и сформированный по регулярному датской армии. У Мельшина в полку люди были измотаны боями и ночными переходами, без горячей еды, без сна и отдыха.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 Мелшин говорил бойцам: "Выдержка, товарищи, это главная, единодушие это наша сила. Нам эти укусы не страшны. Мы знаем, за что сражаемся. Смерть нам легка, а казаку дал дожадин. Да ему добыча нужна, жизни он терять не хочет, и больше всего ему жаль коня". Рота Ивана Горы шла в арьергарде, прикрывая обоз, где на каждой телеге лежали раненные. Оставить их было нельзя и негде. Станичники в плен не брали. Уцелевших после боя всех наком Красная звезда раздевали до нога и рубили. И сверху, и пешие натешись отъезжали, оглядываясь на страшно разрубленные трупы, вытирали клинки о конскую гриву. Ни в какие времена на Дону не слыхали о такой бешеной ненависти, какая поднялась в богатых станицах.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 Хотят они увести наши табуны и стада, земли наши отдать пришлым тульским да орловским мужикам, жон наших валять по своим постелям. А вы, останичники, богатыри, соль земли днской послать в шахты навечно. Не дайте ободрать храмы божьи, постойте за алтарь нашей родины, не пожалейте жизней. А уж атаман все великого войска днского отдаст вам царицам на 3 дня и 3 ночи. Ротный командир Иван Гара, длинный, сутуловатый, с лицом почерневшим от бессонницы, привык за эти дни к маячившим на краю степи верхоконным казакам. Узнал их по вадке и не кlal цепь без толку, велел бойцам идти, не оборачиваясь. Впереди двигался обоз, тесно, ось коси, позади шла цепь с тяжёлой развалкой, ободравшиеся, осунувшиеся глядящие подногие бойцы последним шагал Иван Гора как опаённый ещё полгода тому назад был он могучим человеком, но сказывалось ранение в голову, когда этим летом на продразвёрстке его рубили топором в сарае, сказывалась контузия, полученная в бою под Лихой. Он то бодрился, то на ходу начинал задрёмывать. Перед мутнеющими глазами выплывало какое-нибудь приятное воспоминание. Люди в летних сумерках сидят на брёвнах, над головами летает мышь или зелёный подорожник, на нём ситцевая подушка, на ней смеющаяся агрепина. Он гнал эти мечты, приостанавливался, поправляя на плече винтовку, разевал тяжёлые веки, оглядывал идущих людей, телеги с мотающимися ранеными. ровную выгоревшую степь, плывущую ему в душу, шаром по ней кати, ни деревца, ни телеграфного столба, плывёт бурая, бесцветная, тоскливая, покачивается, споткнувшись, встряхивал носом. Эх, хорошо сейчас идти за телегой, положив руку на грядку, минуту подремать, передвигая ноги. Вот опять съезжается на краю степи малюсенький всадник. И оттуда выстрелы, и пули посвистывают, как безвинные. Приобдрись, товарищ, внимание. Эй, в обозе не спать. В обозе ехала Грепина, жена его, раненная в руку. Там же за одной из телег шла Даша и Кузьма Кузьмич. В темноте начались протяжные крики, обоз остановился. Даша сейчас же приваливалась к бочине телеги, положила голову на руки. Сквозь забытьё она слышала, как подошёл Иван Гора и негромко заговорил с агрепиной, сидевшей в той же телеге. Покурить бы, с ног валюсь. Почему остановились? До 5 часов отдых. Кто тебе сказал? Проезжал вестовой. Положи-ка мне головушку, Ванюша, поспи. Ну да, поспи. Он тебе поспит. Ребята наши, как где стоял, там и повалился. Ты что, не спишь, Гапа? Рука болит. Болит. Телего слабо заскрипела. Он приблёк к себе грепину, глубоко, как усталая лошадь, вздохнул. Вестовой, говорит: "Ох, и силы у него переправляется через Дон, под Колочаём, да под Нижнечерской. За полками идут попы с хоругвями, везут бочки с водкой. Казаки летят в атаке пьяные, чистые мясники". Поешь хлебца, Ванюша. Он медленно начал жевать, с трудом глотая, неясно проговорил: Мы у самого Дона. Неподалёку здесь должен быть пором, казаки его на ту сторону угнали. Вот из-за этого остановка, пожалуй. Телегу опять качнуло. Иван Гара отвалился и ушёл тяжело топая. Всё затихло, и люди, и лошади. Даша дышала носом в рукав. Всё бы, всё отдала за такую минуту суровой ласки с любимым человеком. Зависливое, ревневое сердце. О чём раньше думала, чего ждала, любимый, дорогой был рядом. Просмотрела, потеряла навек. Зави теперь кричи, Иван Ильич, Ваня, Ванюша. Дашу разбудил Кузьма Кузьмич. Она лежала уткнувшись под телегой. Слышались выстрелы.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 Впереди виднелась белая пелена, будто река вышла из берегов. Это над рекой и по голым прибрежным тальникам лежал густой низкий осенний туман. В нём, как в молоке, по пояс стоял Иван Гора, подальше боец в высокой шапке и другой и третий, видные по пояс. Они глядели на правый высокий берег Дона, куда не доходил туман. Там за чёрными зарослями поднималось в безветрие множество дымков Увидел их и Кузьма Кузьмич, будьте захлебнувшись от восторга, раскрыл глаза: "Смотрите, смотрите, Дарья Дмитриевна, что делается! Это же грабить приехали за армией 100.000 телег. Это же баты, кочевники, половцы. Видите? Видите кони, распряжённые, телеги, видите?" У костров лежат бородатые с ножами заглянившими до да глидети же, да, ред Дмитриевна, один раз в жизни такое присниется. Даша не видела ни телег, ни коней, ни станичников лежащих у костров. Всё же ей стало жутко. Иван Гора обернулся и рукой показал им, чтобы присели в туман. Кузьма Кузьмич, будто впиваясь в страницу какой-то удивительной повести, забормотал: "Это показать бы нашей интеллигенции, а?" Это сон нерасказанный. Вот тебе конституции захотели, русским народом управлять захотели. Ай-яй. По басёнке про него складывали. И терпиливеньки-то, или ленивеньки-то, и, и богоносный-то. Ай-яй. А он вон какой? По пояс в тумане стоит, грозен и умён, всю судьбу свою понимает. Очи впирел в Половецкие полчища. Тут такие силы ещё подпоясались, натянули руковицы, ни в одной истории ещё не написано. Внезапно оборвалась вдалеке оружейная и пулемётная стрельба. Кузьма Кузьмич споткнулся на полуслове. Стоящий впереди Иван Гора повернул голову. Ниже по реке раздались два глухих взрыва, и сейчас же там начало разливаться в тумане мутное пунцовое зарево. Донеслись отдалённые крики и снова участили выстрелы. И ей-богу, пором подожгли наши на том берегу. Кузьма-кузмич высовывал голову из тумана. Ох, резня там сейчас, ох, резня! Иван Гара и цепь его бойцов, нагнувшись, побежали к берегу и скрылись в зарослях. Заря широко полыхала над степью.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 На голове его не было фуражки, зато в руке он нёс два казацких картуза с красными околышками. Подойдя к Даше, сказал: "Пришли носилки, и выбегите к воде. Перевязывать надо двоих товарищей". Он взглянул на картузы, один из них бросил, другой порывисто надвинул на лоб. "Обойти нас хотели сволочи на лодках. Идите, не бойтесь, там всех кончили".